Глава 7. Шатапер Выручай Быть может, читатель припомнит, в каком опасном положении мы оставили квазимода. Отважный звонарь, окруженный со всех сторон, утратил, если не всякое мужество, то, по крайней мере всякую надежду спасти не себя о себе он и не помышлял, но цыганку. Он метался по галерее, потеряв голову. Еще немного, и собор Богоматери будет взят бродягами. Внезапно оглушительный конский топот раздался на соседних улицах. Показалась длинная вереница факелов и густая колонна всадников с отпущенными поводьями и пиками наперевес. На площадь, как ураган, обрушились нистовые шумы крики «За Францию! За Францию! Крошите, мужичьё! Шатапер, выручай!» «Запрево! Запрево!» Приведенные в замешательство бродяги повернулись лицом к неприятелю. Квазимода, не слышавший ничего, вдруг увидел обнаженные шпаги, факелы, острия пик, всю эту конницу, во главе которой узнал Феба. Он видел смятение бродяг, ужас одних, растерянность других, и в этой неожиданной помощи почерпнул такую силу, что отбросил от церкви уже вступивших было на галерею первых смельчаков. Действительно, то прискакали отряды королевских стрелков. Однако бродяги действовали отважно. Они оборонялись, как бешеные. Будучи атакованы с фланга через улицу Сен-Пьер-Обеф, тыла через папертную улицу, подавшись к самому собору Богоматери, который они продолжали еще осаждать, а Квазимоды защищать, они оказались осаждающими и осажденными одновременно. Они находились в том же странном положении, в котором позже, в 1640 году, во время пресловутой осады Турина, очутился граф Анри Даркур, осаждавший принца Томаса Войского и сам обложенный войсками маркиза Лаганеза. «Тауринум абсессор идем эст Осаждая Турин, сам был осажден латинский, как гласила его надгробная надпись. Схватка была ужасная. Волчьи шкури, собачьи клыки, как говорит Пьер Матье. Королевские конники, среди которых выделялся Феб де Шатапер, не щадили никого. Острием меча они доставали тех, кто увернулся от лезвия. Плохо вооруженные бродяги кусались, беснуясь от ярости. Мужчины, женщины, дети, кидаясь на крупы и на грудь лошадей, вцеплялись в них зубами и ногтями, как кошки. Другие совали факелы в лицо стрелкам. Третьи забрасывали железные крючья на шеи всадников — Стаскивали их седла и рвали на части упавших. Особенно выделялся один из бродяг, долгое время подсекавший широкой блестящей косой ноги лошадей. Он был ужасен. Гнусаво распевая песню, он безостановочно то поднимал, то опускал косу. При каждом взмахе вокруг него ложился широкий круг раненых. Так спокойно и медлительно, покачивая головой и шумно дыша, подвигался он к самому сердцу конницы, равномерным шагом косца, пожинающего свою ниву. Это был Клопентру -льфу. Выстрел Выстрелы пищали, уложил его на месте. Между тем окна домов вновь распахнулись. Жители, услышав воинственный клич королевских конников, вмешались в дело и из всех этажей на бродяг посыпались пули. Площадь затянула густым дымом, который пронизывали вспышки мушкетных выстрелов. В этом дыму смутно вырисовывался фасад собора Богоматери и ветхий отель Дье, из слуховых окон которого, выходивших на кровлю, глядели на площадь изможденные лица больных. Наконец бродяги дрогнули. Усталость, недостаток хорошего оружия, испуг, вызванный неожиданностью нападения, пальба из окон, бурный натиск королевских конников — все это сломило их силы. Они прорвали цепь нападавших и разбежались по всем направлениям, оставив на площади груды мертвецов. Когда Квазимода, ни на мгновение не перестававший сражаться, увидел это бегство, Он упал на колени и простер руки к небесам. Потом, опьяненный радостью, он с быстротой у птицы понесся к келейке, подступ которой он так отважно защищал. Теперь им владела лишь одна мысль — преклонить колени перед той, которую он только что вторично спас. Когда он вошел в келью, она была пуста.